Глава четвертая. Дюс все-таки раскочегарился и явно планировал ставить рекорды. Сначала на барабане, а потом на рукоходе. Поначалу-то его, конечно, задела моя провокация про слабеньких. Зато потом он занимался уже более душевно. Правда, выдохся быстро, но это и понятно, с непривычки. А я довольно ловко выполнил запланированное количество подходов Я остался весьма доволен своей спортивной формой, решив, что завтра увеличу результат на 10%. Взмокли мы оба так, что пришлось забегать домой и переодеваться, а то благоухать перед дамами запахом пота, однозначно ветон. Я даже хотел попросить у отца его одеколон. Тройной, ну и пусть. Других-то пока нет, если не считать импортные по заоблачным ценам. Хотя я помню, что должны быть еще отечественные шипор и Саша. Надо бы в универмаге посмотреть. И купить, чтобы был свой собственный. Родители в очередной раз проводили меня удивленными взглядами. А Серега, вдруг не в меру повзрослевший, закричал, что Вадик влюбился. Собственно, мой младший брат был недалек от истины. Любовь — слово громкое, но нико мне нравилось, это точно. «Идем?» Коротко бросил я дюсу, и мы направились к берегу Каменки, где раскинулся колхозный рынок у подножия главного городского универмага. На базаре к этому времени уже можно было купить не только овощи, но и одежду турецкого производства и даже бытовую технику. А цепь для противоугонной системы можно достать у скобарей, которые торговали у рыночного ресторана «Кавказ» еще со времен Союза. И правда, почему я сразу об этом не подумал? Гораздо проще ведь, чем рыскать по универмагу. «Слушай, а мне что лучше делать?» Дюсу не терпелось обсудить стратегию поведения. «О чем говорить?» До рынка с универмагом ходил автобус, но ждать его слишком долго, проще пройтись. Да и погода располагает так, что Дюс предсказуемо решил воспользоваться ситуацией. При свидетелях ему точно было бы неудобно спрашивать о таких вещах. «Ты пролизу? Я сразу понял, что его беспокоит. «Веди себя, естественно, это лучший способ. И не рассказывай о себе. Задавай ей вопросы. Девушки это любят. Что ей нравится, чем она увлекается. Спроси им о поэзии, литературе. Скажи, что тебе было бы интересно почитать ее стихи. Это не так страшно. Если девушка тебе нравится, то тебе и на самом деле будет интересно». «Слушай, где ты успел этого понабраться?» Покачал головой Дюс. «Еще вчера ты мне таких советов не дал бы». «Времена меняются», — философски ответил я. «И нам нужно поспевать за ними». Дюс подготовился к походу в видеосалон. Черные брюки с идеальными стрелками, до блеска начищенные черные туфли и черная же отцовская рубашка. В таком виде он походил на телохранителя какого-нибудь гангстера или работника похоронного бюро. Но это во мне сейчас прошлая жизнь говорит. В Новокаменске девяносто третьего это считалось приличным прикидом. Круче только мариновый пиджак, как у новых русских. Память услужливо подсказывала забытые в будущем улочки и тропинки. А мой взрослый мозг из прошлой жизни привычно анализировал информацию, прокладывая максимально короткий путь. Вот церковь трех исповедников, она же Белая Троица. Чуть дальше — авторемонтный завод. Может, и туда заглянуть, если все по дороге. По крайней мере, я ничего не теряю. Наоборот даже. Как думаешь, Лиза с Никой подружится? Дюса продолжала нести. И вообще, она вольется в нашу компанию? Макарон, Матвейчик. С Саней ее точно не стоит знакомить. Он почти постоянно выпивший. Андрей. Я повернулся к другу. И он дернулся от неожиданно взрослого обращения. «Во-первых, давай ты для начала наведешь мосты между Лизой и самим собой. А во-вторых, плевать на всех остальных. Если начнете встречаться, твоя девушка вовсе не обязательно должна понравиться нашим друзьям. Ты прав. Дюс приосанился. Пусть только попробует что-то сказать». А он даже преобразился, воодушевленно расправив плечи. С Лизой еще пока ничего не понятно, ведь она согласилась только в компании на кино сходить. Но если Дюс не напортачит, то из этого со временем может получиться что-то серьезное. Давай к утюгу заглянем. Я указал рукой на проходную завода, рядом с которой курил какой-то сухопарый мужик. Судя по всему, он сегодня работает. Пока начнем серьезное дело, время пройдет, а карманные деньги всегда нужны. Да и на случай выигрыша на ставках, прикрытие тоже не помешает. Я решительно повернул к начавшим разваливаться воротам. Дюс послушно поплелся следом. Вообще заводом эту шарагу можно было назвать с огромной натяжкой. Скорее, малое предприятие по ремонту автомобилей, открытое еще в годах в 60-х на территории старой купеческой усадьбы. Самого купца еще в революцию след простыл. А всякие газики и зелки постоянно нуждались в уходе и замене важных узлов куда неожиданно подобрался мужик щелчком отбрасывая сигарету в сторону чё надо шинтропа? здравствуйте я проигнорировал выпад мы к господину утюганову по поводу работы по договоренности Каменёв и зиновьев а, -а, а работяга резко сбавил обороты да михал Вагиточ на месте за воротами налево — Это, извините, пацаны, просто ходят у всякие. — Понимаю, — слегка улыбнулся я, выдерживая Марку. — Спасибо, мы найдем. — Фига ты его уел! — ухмыльнулся Дюс, когда мы миновали курягу и зашли в крохотную проходную. — Котюганову! — небрежно бросил я старичку-вахтеру в замотанных изолентой очках. — Каменев и Зиновьев по договоренности. Пенсионер услужливо закивал, и тут же потерял к нам всякий интерес, уткнувшись в разложенную на столе газету. Это был последний рубеж обороны, и теперь мы оказались на территории Арпа, как официально называлось авторемонтное предприятие. Справа – двухэтажный дом с обвалившейся штукатуркой, главное здание усадьбы и по совместительству правления. Прямо – боксы с машинами, закрытые по случаю выходного дня, крашенными бордовыми краской воротами. Слева, как и сказал Борзы Куряга на входе, производственный цех. Низкое вытянутое здание из белого силикатного кирпича. «Туда нам и надо!» «Твою ж кукурузу!» Выругался Дис, и я с секундным опозданием понял, что его смутило. Навстречу нам, угрожающе прижав голову, мягко ступал огромный, весь в колтунах, неухоженный пес. Я замер, но быстро взял себя в руки, заметив криво сколоченную будку и миску с кружащими над ней мухами. «Стой, не мороси!» — спокойно сказал я другу, а сам максимально расправил плечи, поставил пошире ноги и уверенно посмотрел прямо в глаза лохматому чудовищу. Пса явно прикармливали на заводе, давая не только еду, но и кров. И он считал должным охранять территорию от чужих. И тут важно понимать, что сожрать нас никто не даст, если не будем никак провоцировать. Это во-первых. А во-вторых, и в главных, собака должна чувствовать твою силу и уверенность. Трусов животные не любят, об этом мне еще в прошлой жизни, говорил один дрессировщик собак. Он же и объяснил, как правильно себя вести в таких случаях. «Вы ко мне?» Вытирая промасленной тряпкой руки, навстречу нам выдвинулся высокий смугловатый мужик, лет сорока «Сигнал! Место!» Незаметно появился, воспользовавшись нашим замешательством от собаки. Старый комбес, грубые кирзовые ботинки, клетчатая рубаха и кепка неопределенного цвета. Сам Михаил Вагидыч, хозяин кооператива. Пес, к слову, его беспрекословно послушался и теперь просто наблюдал за нами, лениво улегшись рядом со своей миской. «К вам!» — кивнул я, И протянул Утюганову руку. «Здравствуйте, я Вадим, а это мой друг Андрей. С вами подруга моей мамы работала, Надежда Ивановна». «Узнал». Неожиданно улыбнулся мужик. «Каменев Вадик, верно?» «Он самый», — подтвердил я. «Если вакансия сторожа еще открыта, я бы хотел на нее рассчитывать». «Ладно тебе, Вадик», — рассмеялся Утюганов. «Поменьше официоза, мы тут люди простые. Короче, место сторожа и уборщика твое». «А вот для друга, извини, ничего нет». «Не страшно», — я покачал головой. «Возможно, попозже что-то появится». Михаил Вагатович смерил Дюса внимательным взглядом, потом тут же потерял к нему всякий интерес. Кивнул мне и махнул рукой в сторону входа в цех. «Заходи». Я шагнул следом за ним в пропахшее железом и маслом помещение. Вдоль стен, уходящей вдаль галереи, стояли станки. Самые разные. Я не все даже смог определить, да и не неважно. Парочка выгодно выделялась среди остальных, новизной и общим порядком вокруг. За одним что-то вытачивал напарник мишки утюга, второй простаивал. Это как раз хозяйский, понял я. Остальные полтора десятка опустовали. По выходным АРП не работал. Ну, как не работал? Мимо нас, словно не замечая, прошел давишний курильщик и направился к самому дальнему станку. А ведь он мог предупредить о собаке. Видимо, решил-таки нам шпильку устроить. Из вредности, что ли? Или просто? От скуки? «Это арповские халтурят время от времени», — объяснил Михаил Вагитович, увидев мое замешательство и поняв его по-своему. «Сам знаешь, Вадик, время сейчас такое. Кто не работает, тот не ест». «Это Толик Щербак». Хочу его потом к себе переманить, когда третий станок выкуплю. Толковый мужик. Понимает, что волка ноги кормят. Остальные, за редким исключением, от получки до получки на работе только числятся и ноют постоянно. А этот иногда по ночам даже пашет, чтоб семью прокормить. Территория арпа меня никак не касается, — уточнил я, вежливо кивнув на словах о трудолюбивом мужике. И все, что на ней происходит. Верно. — подтвердил Утюганов. — Охраняешь мои станки и убираешь стружку. За это плачу сверху. Буде грязной, не обессудь, вычту. Остальное не твоя забота. В цеху у завода свой сторож плюс вахтер на проходной. Это их головная боль. — Понятно. — Я подвел черту. — Когда можно приступать? — Сегодня. — Улыбнулся довольный моей деловитостью мастер. — С семи до семи. Дальше ночь через две. Первый расчет пятого сентября, но могу и пораньше, если нужно будет. Спасибо, мне вполне нормально получить пятого». Я вновь протянул руку Михаилу Вагитчу, и он крепко ее пожал. Я развернулся, вышел из цеха. Дюс изнывал от нетерпения. Со мной он не пошел, так как не приглашали, и ожидал снаружи, опасливо поглядывая на собаку. «Пойдем», — позвал я. «Теперь на рынок». Это место еще с советских времен звали «базаром» на восточный манер. Почему-то более цивилизованное наименование никого не привлекало, вплоть до 90-х. Вот-вот скоро станут говорить «рынок», подчеркивая отстраненность от прошлой жизни. Но пока это именно городской базар. Давай к скобарям. Я показал на сидящих редком мужиков и дедов, разложивших свои железяки прямо на земле вдоль стены ресторана. «Здравствуйте», — сказал я, выбрав дедульку, у которого ассортимент был разложен не на газетке, а на клеенке. «Цепь нужна. Тонкая, но крепкая». «Для собаки ищешь?» — прохрипел старик, моментально выуживая блестящую железяку из горы товаров. «Такую бери». «Пойдет», — благодарно кивнул я. Расплатившись, подошел к толстому мужику в солдатском ХБ. Придирчиво осмотрел замки. Отказался от кодового, выбрал обычный с ключом, маленький и аккуратный. Подорговался, сделал вид, что ухожу, продавец сразу же сбавил цену. «Вадик, что там за парень трется?» — тихо спросил меня Дюс. «Где?» Я посмотрел в ту сторону, куда указывал друг, и заметил какого-то неопрятного молодого человека в мешковатой одежде. «Вижу. А чем он тебе не понравился?» «Да просто подозрительный какой-то», — пробормотал Дюс. «Ничего не покупает, круги наматывает. А сейчас просто встал». Не все приходят на рынок, хорошо понимая, что им нужно. Я пожал плечами. «Давай теперь к универмагу. Одекалон хочу нормальный купить. Тебе, кстати, тоже не помешает». «Блин!» «Что такое?» «Пакет забыл взять», — посетовал я. «Неудобно со всем этим скарбом ходить». «На, держи». Довольно улыбнулся друг и протянул мне аккуратно сложенный потертый пакет с логотипом каких-то импортных сигарет. Как знал. Я уже и забыл, какую ценность представляли собой обычные пакеты из полимеров в голодные девяностые. Их берегли, стирали и сушили. Иногда даже зашивали. А с таким красивым, какой мне вынес дюс, не стыдно было и по магазинам ходить. Вот в такую эпоху мы жили. И я теперь снова живу. «Спасибо», — поблагодарил я и сложил покупки в гладкий пакет. Парень, который своим поведением напряг Дюса, стрельнул глазами по мне, по вещам, незаметно, так кажется, но очень пристально, даже оценивающе. Я бы внимания не обратил, если бы не мнительность друга. А с другой стороны, брать с нас нечего. Ни цепочку же с замком и пакет с американскими сигаретами на картинке. Тоже мне сокровище. От базара нужно было перейти дорогу, и вот уже универмаг Русь. Народу в летний воскресный день много, даже движения в то время специально перекрывали. Я решил, что береженного Бог бережет, и мы с Дюсом все-таки покружились зигзагами, чтобы точно избавиться от внимания неприятного парня. Колонки, вывешенные на стенке музыкального ларька у центрального входа в универмаг, надрывались про милого бухгалтера. На комбинацию начал накладываться Богдан Титамир, звучавший из второго такого же киоска, призывающий подругу делать, как я. Я улыбнулся и даже хохотнул, вспомнив эту какофонию. Два конкурирующих коммерсанта зазывали покупателей беспрестанно звучащими песнями. Стоило отойти от одного ларька к другому, и музыка играла вполне себе различимо, но была некая линия, на которой мозг просто разрывало. «Эй, бухгалтер, посмотри на меня!» Слева от входа играли в наперстке. Вокруг парня в старомодной кепке, как у преснопамятного ромахи, толпился народ. Хорошо одетый мужчина в лоснящемся пиджаке и серой шляпе сжимал в руках чемоданчик-дипломат, следя за ловкими движениями рук афериста. «Где?» — спросил тот, обнажая гнилые зубы. «Средний!» — победно воскликнул игрок, Стряхнув со лба, выступивший от волнения пот. «Пусто!» Засиял отвратительной улыбкой катала. «Еще, уважаемый?» «Еще!» Мужчина в шляпе поставил свой дипломат на бетон. Достал из пухлого бумажника несколько тысячных купюр. «Давай на все!» «Любой каприз за ваши деньги!» Ухмыльнулся гнилозубы и принялся катать шарик между наперстками. «В каком?» «В левом!» — неуверенно предположил игрок, шумно отдуваясь. «Нет, в правом!» «Так в каком?» — с притворной строгостью уточнил Катала. «В правом!» — приосанился мужчина, все еще не понимавший, что его нагло обманывают. «И... пусто!» — Гоготнул аферист, продемонстрировав проигрыш очередного лоха. Толпа вокруг оживленно зароптала. Кто-то возмущался, другие — напротив, откровенно потешались над наивным богатеньким Буратиной. «Хочу отыграться!» — срывающимся голосом выдал тот. «Желание клиента?» — многозначительно начал гнилозубой. «Ловко он!» — нахмурился Дюс. «Но мужик сам виноват. Внимательнее надо смотреть». Катала в любом случае выиграет», — возразил я. «Вот смотри». «Товарищи, извините, можно и мне разок?» Толпа расступилась, цепляя меня любопытными взглядами. Мужик в шляпе краснел и потел еще сильнее. Двойной подбородок трясся. «Сейчас моя очередь!» Он шагнул навстречу, пытаясь преградить путь. «Ладно тебе, дядь, дай сыграть молодому!» — хмыкнул Катала. «Новичкам везет, так, пацанчик?» «Не знаю, ни разу не пробовал». Я улыбнулся, кося под дурачка. «Но вдруг выиграю!» Сестренке кассету «Скорпионс» подарю». «У тебя же...» — начал Белладюс, но вовремя понял и осекся. Жертва афериста-наперсточника недовольно уступил мне место. Я присел на корточке, тут же задержав дыхание, когда катала, обдал меня мерзкой вонью. Мозг услужливо выудил воспоминания, как в это время возле универмага разоряли наивных людей, а катал потом не могли найти. «Почему не могли?» Вспомнил, потому что они были не местными. Заезжими гастролерами, то ли из соседнего Углича, то ли вообще из другой области. Например, из Тверской. «Чего задумался?» — поторопил меня аферист. «Ставь, если заднюю не собрался давать». «Сколько?» — уточнил я. «На твое усмотрение». Гнилозубый демонстративно пожал плечами, мол, клиент всегда прав. «Минимум пятихатка только». Примерно десяток яиц по нынешним ценам а средняя зарплата сейчас что-то около шестидесяти тысяч. Это мне местная память подкинула. Давай на штуку. Я сделал вид, что раздумываю, а потом решился. Скидай сюда! Кивнул Катала и прижал камешком мои две зеленоватые купюры, по пятьсот и свою тысячу. Ставки сделаны, ставок больше нет. Гыкнув, он принялся ловко двигать наперстки, глядя на меня из-под лобья а я внимательно наблюдал за его руками, ожидая момента, когда пресловутый шарик окажется у каталы в ладони. Вот только у того явно было желание меня подсадить. «В центре!» Я в притворном волнении потер ладони о штаны. «Оп!» Осклабился зубы, поднимая наперсток и являя миру белый шарик. «Везунчик ты по центре!» «Еще?» «Ой, нет!» Я задергался, продолжая играть за тюканного подростка. Мамка узнает, заругает. Я лучше пойду. Дядь, дай выигрыш. Это что за дела? Катала скорчила издевательскую рожу. Засал, Фу, чё ты как баба? Давай по-мужски. Еще одна твоя штука против моих десяти. Отыграешься, уходишь со своими и с моими. Проиграешь, теряешь только свои две штуки. Идёт? а Я уверенно потряс головой. Боюсь, второй раз уже не повезет. Мужчина, отдайте вы ему деньги. — ступился кто-то. — Ну, испугался парнишка, с кем не бывает. — А хотя... — Давайте. Я разыграл внезапный приступ смелости. — Ставлю еще две штуки, и ваши двадцать. — А ты нахал, пацанчик! — ухмыльнулся гнилозубой. — Люблю таких рабрецов. Скидай! Я положил две банкноты по тысяче, которым катала, прибавил свои, демонстративно показывая всем, что не обманывает. Убедился, что все видят шарик, накрыл его наперстком и принялся гонять. А я, наплевав на чистоту брюк, встал на колени и под издевательское хихиканье Гнилозубова принялся всматриваться в процесс. Бессмысленно и бесполезно, как думал аферист. Шарик едва заметно перекочевал в правую ладонь каталы. Если бы я не знал этот трюк, то точно бы не уловил. Настолько отточенные движения были у Гнилозубова. А потом, когда он отнял руки, я сделал вид, будто не удержался и завалился, смахнув рукой на перстки, со звоном полетевший прочь. Катало от такой наглости не успел среагировать и наспех подсунуть шарик. Народ возмущенно выдохнул. Кто-то предложил позвать милиционеров. «Я тебя запомнил, сука!» Еле слышно пробормотал аферист, и в следующую секунду шарик поскакал по серым бетонным плитам. «Ой, граждане, неувязочка! Неловкость моя, прошу извинить!» «И ты извини, пацанчик, забирай выигрыш!» «Может, еще разок? Я шарик поменяю, а то этот совсем уже, видимо, истаскался!» «Нет, спасибо!» Я помотал головой, отсчитывая свои три тысячи, и еще одну от первого настоящего выигрыша. И так же тихо, как катала до этого, произнес. «Я тебя тоже запомнил. Попробуешь мне что-то сделать, и тебя тут же накроет прокуратура!» Или к следователю Терешенко тебя прямо сейчас отправить? Из моего кармана аккуратно показался красный уголок, похожий на служебное удостоверение, как у курсанта школы милиции, которых у нас в городе немало. Это все знают. Или как у студента, который ушел в академ, а университетскую ксиву не сдал. Но кто об этом подумает, правда? Хорошо, что в те времена была мода на самые разные обложки. И обычные синие корочки — Благодаря этому стали красными. «Ладно, пацан, разойдемся миром», — процедил тот сквозь свои гнилые зубы. «Ты меня не знаешь, я тебя не знаю, идет? Все равно я не с вашего города». «Еще бы. Местные должны знать, что грозный прокурор Терешенко — это молоденькая Маша, помощница следователя. Был бы ты в курсе, на три буквы меня бы послал. Вот только что-то гнилозуб не спешит уходить. Кажется, не дожал, тогда так». Я сразу понял, что ты гастролер. Я продолжил, перейдя на еле слышный шепот. Разрешение-то хоть получил? Или вместо следователя тебя вонос сдать? Старая память вытолкнула наружу кличку забытого авторитета, державшего Новокаменский центральный базар в начале 90-х. Чуточку импровизации, железобетонной уверенности и немного везения. И вот уже гнилозубы катало, вытянулся лицом. Значит, я попал в точку. Клечки местных авторитетов знают даже залетные. А то, что я сначала милиции притворялся, не суть важно, так тоже частенько бывает. И вашим, и нашим. Возьми все! Зашептал аферист. А я сворачиваюсь и на автобус, договорились? Мне чужого не надо, я покачал головой. Уходи, пока я не передумал. И мужику деньги отдай. Пусть он выиграет, предложил Катала. Давай, согласился я. Уважаемый! обратился гнило к косунувшемуся мужику в шляпе пацанчик из игры вышел а контора сворачивается отыграешься напоследок да с удовольствием тот аж расцевел. о дядя так тебе тоже повезло притворно восхитился катала когда мужик указал на кажущийся верным наперсток я готов был поклясться что шарик оказался там не случайно Забирай выигрыш счастливчик сегодня не мой день Быстренько отслюнявив оторопевшему игроку несколько крупных купюр, гнилозубый в мгновение ока собрал свой нехитрый скарб и затерялся в толпе. Словно его и не было. Едва мы с Дюсом собрались прочь, на плечо мне уверенно легла тяжелая рука.